Один из дней выдался по-зимнему холодным, и все мы предпочли остаться в тепле. Только Перу не сиделось на месте. Он мерил комнаты шагами, подтягивался и вздыхал, пока я не махнул рукой и не разрешил ему отправиться осматривать город в одиночку. После обеда он влетел к нам, раскрасневшийся и взъерошенный, и воскликнул: "У Пеструхи появилась новая подружка". Мы все удивленно повернулись к нему. И струха встретила ворону. "Напомни мне подновить чернила на ее перьях, а то эта дружба не продлится долго", сказал я. "Нет, не ворону", запальчиво выкрикнул он, потом немного успокоился, взял себя в руки и продолжал тоном бывалого рассказчика. "Я держался очень осторожно, как вы и велели. Открывал рот только когда ко мне обращались и не говорил лишнего". Но сегодня холодно, и на улицах мало народу. Пеструха нашла меня и уселась на плечо. Мы шли к площади, где стоит большая каменная лошадь, и тут налетел порыв ветра аж ледяной. Он ударил мне в лицо, и пеструха вспорхнула с моего плеча, а потом вдруг как закричит, будто менестрель: "О, прекраснейшая, алая твоя чешуя, будто виноград тронутый инеем!" Ну прям как стихи. Ветер, оказывается, подняла красная драконица, и она опустилась прямо передо мной. Ее когти клацнули об брусчатку, хвост ударил по мостовой. Она едва не раздавила меня, но сумела остановиться. Я попятился и упал. Все ладони ободрала камни, и он выставил на наше обозрение покрасневшие руки. "Драконица угрожала тебе?" сдавленным голосом спросил Ланд. "Нет, вовсе нет, она просто опустилась на землю". Ну, я все равно испугался и решил уйти по-добру-поздорову. Я позвал пеструху, да только она не послушалась, а подлетела и уселась прямо перед драконицей и говорит: "О, прекраснейшая, алая королева, кормилица вороньего племени". Драконица вытянула к ней морду. я уж думал, она съест пеструху, но пеструха взяла и сплясала ей. Он растопырил руки, склонил голову набок, И качнулся из стороны в сторону, изображая птичий танец. "И что дальше?" спросила Спарк, затаив дыхание. В глазах драконицы кружились вихри, прямо как ленты на майском дереве. Она положила голову на землю, а пеструха запрыгнула ей на нос и стала чистить клювом чешуйки вокруг глаз и пасти. А драконица забулькала, будто закипающий чайник. А потом Судя по голосу с парк, девушка жалела, что пропустила такое зрелище. Я стоял и ждал ее. Когда у меня ноги уже совсем заледенели, я позвал Пеструху. Но она даже головы не повернула. А драконица лежала себе, прикрыв глаза, будто огромная кошка. Ну, я и пошел обратно один. Он встревоженно нахмурился и спросил меня: "Как думаете, Пеструхе ничего не грозит?" "Думаю, за нее можно не бояться". Пеструха очень умная птица. А может быть, драконы и вороны из связаны? Вороны любят подбирать объедки за настоящими хищниками. Неудивительно, если они заключили союз с драконами. Очень умная птица. А еще я знал, что в пеструхе есть тайна, которую может открыть не только она сама. Это да, с гордостью заявил пер. Она такая В один солнечный день я проснулся после дневного сна и обнаружил, что остался один. Тело и разум были вялыми, сонными, и только небольшая прогулка по городу могла помочь мне прийти в себя. Накинув свой прекрасный, подобающий принцу шестигерцах в плащ, я отправился на улицу. Белые ветви деревьев на холмах за пределами Кельсинга казались чуть розоватыми от прилива весенних соков. Некоторые, возможно, ивы, покрылись крапинками нежной зелени, словно кто-то развесил бусы на их тонких побегах. Снег в горах таял. Сколько лет прошло с тех пор, как мы с ночным волком кормились на их лесистых склонах, охотились как звери и спали как убитые. Целая жизнь, а может и две. Стены зданий нашептывали мне воспоминания элдерлингов, хранящиеся в их пропитанных силой камнях. Сперва их гомон был едва слышен, словно звон комара где-то вдалеке. Потом сделался настойчивым, как жужжание пчел. Они навалились на мои стены, смыная защиту. Я повернул назад, когда стал разбирать обрывки разговоров и видеть расплывчатые тени элдерлингов. Поток силы бурлил вокруг, грозя обрушиться подобно океанской волне, подхватить и унести далеко от берега. Глупо было отправляться на прогулку одному. Я уже направлялся к гостеприимному дому, когда понял, что за мной идет тропскаль. Стараясь защититься от шепота древних эльдерлингов, я перестал обращать внимание на то, что творится вокруг наеву. Пошёл медленнее, слегка покачиваясь, пусть тропскаль считает меня слабее, чем я есть на самом деле. Хотя положа руку на сердце, В нынешнем состоянии даже упрямый ребенок наверняка был бы сильнее меня в драке, куда уж мне против этого воина Элдерлинга. Он быстро нагнал меня. Принц Фитчивел рад видеть, что ты поправился после колдовства. Очень любезно с вашей стороны, генерал Рабскаль, но даже эта краткая прогулка слишком утомила меня. Как только вернусь, придется прилечь. О, вот как, очень жаль. Я надеялся сказать тебе пару слов важных слов. Он последний генерал добавил понизив голос, будто опасался, что нас подслушают. Он что, хочет высказать мне какие-то угрозы наедине? Но когда я посмотрел на него, рабскаль ответил неумоляющим, почти извиняющимся взглядом. Я ошибался в тебе. Всебе сказала, что я был неправ. Генерал заговорил еще более серьезным тоном. Ей приснился сон. Или, может быть, вспомнилось что-то. Она велела передать, что ваши цели справедливы, и она на вашей стороне. Рабскаль понизил голос до шепота. "Она велела мне помочь тебе всем, чем только смогу, разрушить город слуг и уничтожить их самих всем, чем только смогу". Он наклонился и заговорщицки положил руку мне на предплечье. Его глаза сверкнули совсем не так, как могут сверкать глаза у людей. Мое волнение переросло в тревогу, когда он доверительно добавил: "Твоя ворона и Хебе очень сдружились. "Хебе?" переспросил я, пытаясь улыбнуться в ответ. "Моя драконица, ну ты же знаешь Хебе, верно, мою алую милашку". На миг его улыбка превратилась в мальчишескую ухмылку, отчего он заметно помолодел на вид. "Ей нравится твоя ворона, Пеструха так ведь ее зовут". "Пеструха нахваливает Хебе и говорит ей, какая она красавица". Раньше-то, до того как ворона появилась, только я восхищался Хебе, как она того заслуживает. В общем, Хебе вроде как привязалась к Пеструхе, но я не об этом хотел поговорить. Ты задумал убить всех слуг? Хебе верит, это правильно. Я попытался истолковать его слова. Твоя драконица увидела во сне или вспомнила, что ей бы пришлось по душе, если бы кто-то убил всех белых слуг? Он ухмыльнулся шире, и на преображенном драконьем лице сверкнули белые человеческие зубы. Ага, точно. Рабскаль явно был доволен, что его слова дошли до меня. Я остановился, оперся рукой о стену здания, думая прислониться к нему, чтобы передохнуть. Это было ошибкой. Улица внезапно заполнилась элдерлингами, голубыми, серебряными, зелеными высокими угловатыми созданиями с причудливыми узорами чешуи на лицах в элегантных просторных одеяниях изящно наброшенных на плечи сегодня на площади королева музыканты будут состязаться в мастерстве и сама королева вручит награду победителю «Гей! очнись принц я веду тебя обратно в гостеприимный дом там голоса не такие громкие оказалось что я иду по улице и генерал рапскаль крепко держит меня под локоть Состязание музыкантов развеялось, будто сон, рапсколь меня. Возможно, он даже что-то говорил. Мне нехорошо, услышал я собственный голос. Да все с тобой прекрасно, сказал он успокаивающе. Ты просто был не готов. Если выбрать, какой голос ты хочешь услышать и приготовиться пожить жизнью этого Элдерлинга, можно узнать много интересного. Я вот узнал, пока я не открыл мысли воспоминаниям древнего воина Элдерлинга. Я был неуклюжим, глупым парнем, вечно нетерпеливым. Другие хранители хорошо ко мне относились, но никогда не уважали по-настоящему, никогда. Голос его задрожал, и он прикусил язык. Вспомнилось, как недавно он показался мне мальчишкой. Рабскаль прокашлялся. Моей драконице Хебе тоже было нелегко. Она никогда особенно не говорила с другими драконами или их хранителями, Когда она впервые подошла ко мне, она была маленькой и неуклюжей. Другие драконы презирали ее. Она даже не помнила своего настоящего имени. Это я назвал ее Хебе. Но из всех драконов она первой научилась летать и первой сама убила дичь. Генерал горделиво выпятил грудь, словно говорил о собственном ребенке. Потом заметил, что я смотрю на него, и резко кивнул в комнату, тихо проговорил я: "Мне нужно прилечь". И это уже не было притворством. Конечно, я с радостью отведу тебя. Рабскаль похлопал по моей руке, лежащей у него на предплечье, и через это краткое прикосновение мне открылось о нем гораздо больше, чем хотелось. Мы пошли дальше, слишком быстро для меня, но я стиснул зубы, стараясь не отставать. Хорошо бы, если бы когда мы придем в наши покои, там был лан. Погодите-ка. Когда это я начал рассчитывать, что он будет защищать меня, Вот если бы рядом был Ридл. Так-то вот сказал Рапскаль, таким тоном, будто подводил черту, и я понял, что многое прослушал, задумавшись. Поэтому все, что Хеби вспоминает или видит во сне, очень важно. Наконец добрались до гостеприимного дома. Внутри после яркого солнца на улицах казалось сумрачно, двое элдерлингов обернулись И уставились на нас, когда Рабскаль повел меня вверх по лестнице. Мы наверх, весело сообщил он. Им. Генерал оказался сильнее, чем выглядел. Большое спасибо за помощь, сказал я, когда мы очутились у двери наших покоев. Я надеялся, что Рабскаль там со мной простится, но он зашел следом в комнату. Вот, садись садись-ка к столу. Я скажу, чтобы принесли еды. Выбора не было, пришлось повиноваться. Попытки не допускать в свой разум голоса элдерлингов совершенно лишили меня сил. Притворившись, будто устраиваюсь на стуле, я украдкой проверил, что маленький нож, который дал мне Ридл, спрятан в потайных на ремне. При желании можно было достать его, может быть, даже отрезать себе масло, если оно окажется мягким. Я попытался разозлиться, в надежде, что гнев придаст мне сил, но ощутил только страх и слабость в коленях. Показное дружелюбие рабскаля не убедило меня. Похоже, нрав его переменчив, и при этом рабскаль хитроумен. Похоже, только он один и догадался, что мы были не вполне честны с жителями Кельсингры. Так кто же передо мной? Безжалостный военачальник, готовый на все ради защиты своей родины, или печальный юноша, переживающий из-за снов драконицы? коснувшись цветочного рисунка у двери, он сел со мной за стол. Как это получается? спросил я, надеясь узнать о нем больше. Что происходит, когда нажимаешь на этот цветок? Понятия не имею. Просто оно так устроено: стоит нажать на него, и внизу, в кухнях, такой же цветок начинает светиться и гудеть. На каждую комнату свой цветок. Он пожал плечами, будто отметая мой вопрос. Мы еще так многого не знаем. Например, мы всего шесть месяцев назад поняли, что эти помещения внизу задуманы как кухня. Там есть чаша, которая наполняется горячей или холодной водой, но ни плит, ни печей. Довольно странная кухня получается. Хотя не то чтобы у моей матери была печь или хотя бы кухня, насколько я помню, генерал ненадолго замкнулся в угрюмом молчании. Теперь, когда гомон силы на улицах не отвлекал меня, Мне захотелось, чтобы он рассказал больше о том сне. Но прежде всего надо было как-то предупредить остальных, пока они не вернулись. Я не доверял этому ропскалю нисколько. А вдруг он придумал этот сон только чтобы пробраться в наши комнаты? Трижды вдохнув и выдохнув, я спросил: "Так твоей драконице приснился Клерес?" Он подскочил и снова вспомнил обо мне. "Клерес, точно", так она и сказала. Выходит, это правдивый сон. Один из тех, что вызвано воспоминаниями ее предков-драконов. Ничего не понимаю воспоминания воспоминаниях драконьих предков. Рабскаль улыбнулся и подпер подбородок кулаком. Это уже ни для кого не секрет. Когда змея превращается в дракона, она выходит из кокона уже зная все то, что знали ее предки-драконы. Знает, где охотиться, где ведь гнездо помнят имена других драконов в своем роду и события, которые они видели. точнее, так должно быть. Но наши драконы слишком долго оставались морскими змеями и слишком рано вышли из коконов. У них сохранились только обрывки воспоминаний. Моя Хебия не помнит почти ничего из жизни своих предков. Но иногда во сне к ней приходят их воспоминания. Я надеюсь, что со временем она сумеет вспомнить больше. Его глаза широко распахнулись и странно блеснули. Слезы? в глазах этого безжалостного человека. Он заговорил снова, уже мягче, и в голосе его звучала боль. Я люблю ее такой, какая она есть. Всегда любил и всегда буду. Но для нее так много значит вернуть себе память предков. Генерал посмотрел мне в глаза, и я понял, что вижу убитого горем родителя. Может, я бессердечный, если тоже этого хочу. Если думаю, что она может стать лучше, нет, она и так слишком чудесная. Ничто не может сделать ее лучше, чем есть. Так почему же я этого хочу? Неужели я не верю в нее? Худшее, что может случиться с убийцей, это ощутить общность с тем, кого ему предстоит отправить на тот свет. Но я сам столько раз задавал себе этот вопрос. Лежал без сна рядом с мольей и спрашивал себя: "Может, я чудовище? Если хочу, чтобы моя дочь не отставала от других детей?" На мгновение показалось, будто наши с рабскалем сердца истекают одной кровью. Потом чейдова выучка шепнула мне: "Вот оно, брешь в его броне". Стоило подумать о том, как осуществить задуманное, а еще о шуте. Нужно было узнать больше, и, возможно, этот мальчишка-генерал сможет дать мне необходимые сведения. Я подался к нему условно заслушавшись и подпустил в голос фальшивой теплоты. Но как же удивительно, что ей приснились слуги и клерес. Ведь ни ты, ни она никогда не были в этом далеком городе, верно? Скормлю ему крохи сведений, чтобы посмотреть, не сболтнет ли он чего. Главное держаться спокойно притворяться, будто это всего лишь светский визит, а не попытка оценить силу противника. Моя уловка сработала. Его лицо осветилось радостью, никогда. Так и в самом деле есть такое место, такие люди. Значит, это и впрямь не просто сон, а воспоминания предков. Грудь Рапскаля вздымалась от восторга, глаза, в которых всегда сквозила настороженность, вдруг широко распахнулись. Я чувствовал нечто исходящее от него. Это была не сила, и не дар, причудливая смесь того и другого. Может, такова природа связи между хранителем и драконом. Тут я понял, что все это время он держал стены, а теперь опустил их, чтобы поделиться с Хейбе радостным известием ее сны истинные воспоминания. Где-то в городе победно затрубил дракон. Мне послышалось или в ответ закаркала ворона? Я заговорил, чтобы заставить его рассказать больше. Клир существует на самом деле, и слуги тоже. Ну, боюсь, я должен сказать тебе еще кое-что. Мы держим путь в неизведанное, чтобы отомстить, негромко уточнил он. Чтобы отомстить, подтвердил я. Генерал наморщил лоб и на мгновение сделался больше похож на человека. Тогда, наверное, мы должны отправиться с вами. Потому что Хебе помнит, что это мрачное место, и оно приносит горе. Она его и ненавидит, и боится. Я мягко спросил, что именно ей удалось вспомнить. Он нахмурился, подробности немного: измена и предательство, преданное доверие. Драконы умерли, точнее, их перебили. Он глядел в стену, словно видел что-то далекое сквозь нее». И вдруг перевел взгляд на меня, для нее все как в тумане. И от этого еще страшнее. А другие драконы не смогут вспомнить того, что ей не удается. Рабскаль покачал головой, я ведь говорил, все драконы Кельсингры вышли из коконов с обрывочными воспоминаниями. Центалия и Айсфир. Я следил, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Ни он, ни она, не принадлежали к выводку драконов, обосновавшемуся в Келсингре. Тинталья появилась на свет за несколько лет до них и долгое время считала, что осталась последней драконицей на свете. Наше знакомство с ней было до крайности неприятным. Она мучила Нету, вторгаясь в ее сны и угрожая ей и мне. А все ради того, чтобы мы откопали для нее айсфира. Этот дракон древних времен добровольно вмерз в лед, Когда решил, что остался последним в своем племени. Мы с Шутом освободили его и вернули в мир. Он должен помнить историю остальных драконов. Но насколько я знала из вряд ли он что-то расскажет. Генерал Рапскаль все говорил о своей драконице. Моя Хеби не такая, как другие драконы. Она всегда была маленькой, ну, кто-то сказал бы даже чахлой. Я до сих пор боюсь, что она никогда не вырастет такой большой, как они. Говорит она редко и почти исключительно со мной. И брачный полет ее не манит. Помолчав, он продолжил: "Она моложе остальных. Сначала была самой молодой змеей, а теперь самая молодая драконица. Мы думаем, что ее поколение было последним перед катастрофой, которая убила всех драконов. Когда-то, во времена, когда драконов было много, Они откладывали яйца, а из яиц через год вылуплялись змеи и быстро уползали в море. Там они плавали и отъедались, следуя за косяками рыб. А когда вырастали, возвращались в реку дождевых чещёб, поднимались по ее течению до пляжа возле нынешнего Трехога и там окукливались. Так было когда-то. У многих драконов сохранились воспоминания о том, как они помогали змеям слепить кокон, А на следующее лето драконы выходили из коконов сильными и здоровыми, способными летать и охотиться. Он печально покачал головой. С нашими драконами все было не так. Они заблудились. Они оставались змеями слишком долго, потому что случилась какая-то страшная беда. Берег моря и река изменились так сильно, что они не могли найти пляжи для окукливания. Мы все думаем, что из-за этого несколько поколений змей так и остались в змеином облике, застряли в море на гораздо более долгий срок, чем нужно. Я кивнул. У меня появились кое-какие собственные мысли на этот счет. но было ясно, что сейчас нужно слушать. Пусть расскажет все, что знает. Нет нужды говорить ему, что мне известно намного больше, благодаря двум старшим драконам. Хебе подозревает, что не все драконы погибли, когда рухнули города эльдерлингов. Айсфирт -то уж точно выжил. Его голос приобрел совсем уж мрачный тон. Я об этом тоже размышлял. Можно подумать, будто элдерлинги, жившие тут, в Кельсингри, умерли, когда все произошло. Но это не так. Я проследил воспоминание одного элдерлинга до того самого дня, когда что-то непонятно что разрушило город и расколола его. Его глазами я видел, как земля задрожала, и элдерлинги обратились в бегство. Но куда они бежали? Наверное, в другие места, отмеченные на карте в планбашне. Он умолк и посмотрел на меня. Только сильнейшим усилием воли я не дрогнул, когда Рапскаль сказал: "Не знаю, как работала эта магия. Только они бежали через стоячие камни такие же, как тот, возле которого мы впервые встретились. "Бежали сквозь камни?" переспросил я, будто не веря своим ушам. "Сквозь камни?" Я дышал медленно и ровно, глядя на него с интересом. После долгого молчания генерал заговорил снова. «Я рос в невежестве, принц Итчивал, но я не дурак. Этот город может рассказать свою историю." Все боятся затеряться в воспоминаниях навеянных камнями, а я нарочно изучал их и узнал многое. Но кое-что из того, что я узнал, вызвало только новые вопросы. Вот тебе разве не кажется странным, что одна единственная катастрофа унесла жизни всех драконов и элдерлингов на свете? Он обращался уже не столько ко мне, сколько к себе самому. Я был только рад, пусть говорит. Некоторые поселения элдерлингов были разрушены. Это нам точно известно. Трехок долгое время вел раскопки погребенного под землей города. Возможно, и остальные города пали, но люди-то не вымерли. И попугай тоже, и обезьяны. Так как же вышло, что все до единого элдерлинги и драконы исчезли? Было бы понятно, если бы их просто стало намного меньше. Но чтобы они полностью вымерли это странно. Я видел, что когда город стал рушиться, многие бежали. Что стало с ними? И что стало с драконами, которых не было здесь, когда город рухнул? Рабскаль почесал чешуйчатый подбородок. Когти у него переливались всеми цветами радуги, и когда они касались чешуи, раздавался металлический скрежет. Генерал поднял на меня глаза. Хеби помнит измену и предательство. Землетрясение Это коварство природы, но предательством его не назовешь, И я сомневаюсь, что элдерлинги предали своих драконов. Так чью же измену она помнит? Я спросил на удачу, а что на это говорит Айсфир?»